Глава 19. Костя. Вот чего, чего, от того, что Малявку занесёт в байкерский салон, я меньше всего ожидал. Да какой там. Подобный вариант мне бы и в страшном сне бы не приснился. Спасибо, Света. Возле академии Лера с Аней в плотную прошли мимо и не заметили меня в розовом Nissan Micra. Мою-то спортивную тачку Лера узнает за километр. Пришлось ползти за автобусом, стоять как идиот у каждой остановки, даже чуть не плюнул на погоню. И всё мне покоя не давал тот мужской голос, который я слышал недавно при разговоре с ней по телефону. В виде меня у неё падают шлемы из рук, отдавая грохотом в тишине. Продавцы мотоциклов поняли, что я не покупатель, и затихли, уставившись на меня сверху вниз со своего двухметрового роста. Костя Ты к нам за байком или на мою сотрудницу наехать заглянул? А вот и хозяин голоса. Ко мне подходит Дан, протягивая руку для рукопожатия. Здороваюсь с ним, обалдев от фразы. Сотрудница, что за чёрт? Уж я-то знаю, что семья Леры в состоянии её обеспечить. Свят бы сказал, если бы вдруг строительная фирма обанкротилась. Да и от самалявки я вижу почти каждый день по утрам, когда забираю обманщицу, Я видел Дана от силы пару раз в клубе. Даже знаю, что он заказал у Свята проект дома. Кроме того, что он серьёзный чувак, со слов друзей, мне о нём больше ничего не известно. «Байк мне не нужен, и твои сотрудники тоже». Не хватало ещё корчить из себя покупателя. «Я приехал к своей девушке». «Лера, ты встречаешься с ним?» Вроде я неясно выразился, удивляется Дан. Временно цедитской зуба малявка избегает со своими шлемами к стойке возле кассы. Байкерские продавцы просверливают меня теперь глазами точно не по-доброму. Мне кто-нибудь объяснит, что она здесь делает? Повторяю вопрос, начиная выходить из себя. Готов посмеяться над шуткой про сотрудницу, но к чему такую чушь нести? Наша звезда ни чушь гаркает на духом, один из самых высоких громил. Два его напарника кивают, потрехивая длинной бородой. А я ведь хотел с утра её в больничку отвезти. Лера работает у меня на месячном испытательном сроке, вполне серьёзно поясняет Дан. Тебя что-то не устраивает временный парень? А фунареть. Мне показалось или меня только что подбоднули? И неужели вредина растрепала о нашем договоре? Если да, до этого я чувствовал себя просто обманутым, то теперь ещё и преданным. Да, масть твою ети. Больше не сдерживаю себя в ярости. Меня не устраивает, когда мне врут, и к тому же Лерия не место в твоём байкерском отстойнике. Я её забираю прямо сейчас. Малявка на выход. Прохожу вперёд, отталкивая умника, который набирает непонятно как сотрудников. У себя в туристическом притоне будешь распоряжаться. Здесь я босс, хватает он меня за рукав и не даёт пройти. Ранше времени она отсюда не уйдёт. Смена ещё не закончилась. Запахло жареным. Если к нему присоединятся громилы, то мне понятно хана. Но пока они ждут команду в стороне. Чувствую ещё немного, и мы продолжим разговор кулаками. Мне сложно определить, на кого я больше зол. На Малявку достало да обманывать и дурить меня горшками. У меня острое желание отвести её домой и сегодня же закончить с мечтой родителей. Видеть её не хочу больше. Надана лезет куда ни просят и принимает студенток на подработку. И не факт, что в его планах использовать её лишь для рабочей цели. Мой парень и мой босс подбегает малявка Вы меня оба задолбали, но я вас терплю. Давайте обойдёмся без сильных разборок. Я сама сейчас всё объясню. Нечего тут объяснять. Теперь уже орёт Дан. С каких пор работать запрещено? Кем бы ты для неё не был, твоего мнения она спросить не захотела. Лира под влиянием его крика подходит ближе ко мне. О'кей. Пусть я никто, чтобы меня спрашивать, пропускаю удар. Свят и родители знают о чудной подработке. Вижу по зависшему бейкеру поймал нокаут. Ага, у кого-то будут проблемы. Лера с перепуганными глазами переметнулась ближе к нему. В мотосалон входит сразу несколько мужиков, все как один в кожаных костюмах, бородатые и без сомнения клиенты. Грамилы несутся к ним. В торговом зале становится шумно. Идём ко мне в кабинет, там продолжим, предлагает Дан и тянет Леру за руку к лестнице. Что ещё я должен узнать, кроме того, что и так на задницу не натянешь? Я злюсь на малявку, очень злюсь, но и оставлять здесь её тоже не собираюсь. Поэтому иду за ними, ругаясь про себя на все лады. В приёмной на удивление сидит миловидная блондинка, отдалённо похожая на Свету. Но хоть секретаря нормального Бейкер нашёл. В кабинете Дан прикрывает плотно дверь. Я игнорирую байкерский жест присесть и жду ответ на свой вопрос. Костя, никто не знает, что я здесь работаю, виновато поглядывает на меня своей небесно-синевой малявка. Я знала, что ты будешь против, поэтому скрывала. Отличное решение. Ну, я бы понял, пойди-то на аллею мастеров с Аней, на пару продавать горшки. Почему сюда? Меня догоняет ещё одна догадка. Дан и есть тот самый всадник, только на железном коне. Да? Лера. Тёмно-карие и васильковые глаза впились в ожидании ответа. Надо бы ввести себе два новых правила: врать так во всём, не врать так ни в чём. Мало ли что я там говорила с Просоньей, склонюсь к первому правилу, для второго нервов не хватит. Ничего плохого я не делала и вела себя прилично, в отличие от вас. Достали своими командами, лезете ко мне, жить нормально мешаете. Это я тебя до столу гонщица. наступает босс, будто не он мне указывает, что делать и пользуется властью видео надо мной. Я терплю все твои выходки и даже не заставляю мыть байки, оставляя только чистую работу в зале. Вот не надо о терпении здесь при мне рассказывать, размахивает руками индюк возмущаясь. Ты и близко не натерпелся того, что приходится делать мне. Один бокал вина наполовину с перцем чего стоил? А телефон и враньё про горшки. Телефон фигня, не сдаётся дан. Она мне чуть байк коллекционный не угробила. Мороженому угощает так, что я потом отмыться не могу. Думаешь, всё на этом? А как бы не так. В любой момент жди новой подставы от молявки. И потом не говори, что я не предупреждал тебя. Ничего, что я здесь стою. Спелись гоша на голову. Так увлекательно меня расхваливают, осыпая комплиментами с головы до ног. Ещё бы вспомнили, кто первый начал. О себе невинные жертвы, конечно же, забывают. Индюшиная память, Анна, такая. Я вам не мешаю случайно, отвлекаю двух мачей недоделанных от важной бесеты. Мне новый товар ещё на полке раскладывать надо. Иди в зал угонщица. Стой здесь, малявка. капец в квадрате. Может, в Малайзии уже закончились ливни. Значит так, становлюсь между ними, расталкивая руками в разные стороны. Так и хочется крикнуть: "Брейк". Мой парень, не зли меня. У меня пока нет ни с кем никаких отношений. Остальное волновать тебя не должно. Где хочу, там и работаю, хоть дворником на центральном бульваре. Не нравится бросай меня. Я так и скажу родителям, почему мы расстались. Да и раз уж ты напомнил о моей кровожадности. Семён передавал тебе привет и просил не расслабляться. Поворачиваясь ко второму нахалу. А ты, босс, если так боишься за свой байк, уволь меня. Лучше я буду просить бородачей учить меня кататься на железном коне. Сиди тут в своей мрачной конуре один, пока мы будем веселиться и есть мороженое. Мачи уставились на меня, переваривая слова. Думают, что я их боюсь? Нет уж. Да такой степени радовать никого из них не собираюсь. Я больше экзамена с Леонардо побаиваюсь. уж очень не хочется перед каникулами заработать низкий балл. В случае с гением вообще ничего умного в голову не приходит. Тогда как с индюками могу придумать с ходу десяток ответок. Первым после моего наезда в себя приходит Дан. Ты не думай, что я не вижу, как ты стараешься, Лера. Спасибо хоть имя, моё вспомнил. Увольнения от меня не дождёшься раньше срока. Так и знала, что не прокатит, но настаивать не могу. Звёздность Ютуба давит на меня. Будешь приходить так же, как и раньше, и я не забираю свои слова назад. Захочешь учиться ездить, обращайся. Подумаю ещё, захочу или нет. Показываю для вида полное безразличие, закатывая к потолку глаза. Лучше ему не знать, как я жду начала наших занятий. С твоей расчудесной работой мне всё понятно, тянет задумчиво Костя, привлекая к себе внимание. Есть ещё что-то, чего я не знаю о своей ненаглядной девушке? предание, он так и старается подчеркнуть наш наигранный временный статус. Насчёт горшков не всё враньё. Я иногда помогаю они в мастерской. Вспоминаю, чего там такого у меня ещё происходит в последние дни. Воспитываю кота, кормлю Семёна, перед сном в кровати ем шоколадки. И понял, понял. Хватит лишних подробностей. Останавливает меня индюк под смешки байкера. А я ещё по поводу гения досказать не успела. Первым, я не собираюсь тебя бросать, но нам придётся внести изменения, какие узнаешь позже. Опять уже надумал невесть что, лишь бы меня позлить. Когда мы договаривались месяц провести для родителей попытку стать парой, казалось всё легко и просто, но я тогда мало задумывалась о финале. Сейчас мне так же, как и Косте, не хочется оказаться первой, кто бросит раньше срока. Да он только этого и ждёт, и настольная киса тоже. Все будут его жалеть, бедненький Костенька, ути-пути, такой хороший мальчик, а Лерка такая секая обидела, растоптала мечту. Всё из-за неё. Представляю, сколько наслушаюсь потом от родителей своих и Костиных. придётся тянуть до конца месяца и делать так, как мы договаривались изначально. Всех соберём и объявим вместе о том, что нам не по пути. Попытка не удалась, но мы старались. В итоге послать обоих мачо вообще не в моих интересах. В таком случае ведите себя нормально, и я тогда продолжу вас терпеть, заявляю им со всей серьёзностью. Подобности того, сколько и почему терпеть, я понятное дело упускаю. Надеюсь, они сами не разболтают трух друг труху. Вначале Костя, а следом и Дан начинают хохотать, будто я им шутку какую-то ляпнула. Ах, так. Идите вы, индюки, знаете куда. Быстро бегу на выход, толкаю со всей злостью дверь. Бубух. Лина падает на пол спиной ногами к верху. Ну что же она такая невезучая. В прошлый раз только об стену шмякнулась, теперь растянулась на полу приёмной. Помогаю ей встать и дойти до стула. Ты бы хоть постучала, что ли, сочувствуй бедняжке. В следующий раз будь осторожнее. Я, я чай хотела принести, бормочет секреташа, отряхиваясь. Спасибо, что помогла мне, уже всё в порядке. Больше не задерживаясь возле неё, иду вниз. спускаюсь по ступенькам, прокручиваю слова Лины. Чай? Какой чай? И почему я не видела чашки? Ну что там, кто победил? Босс злой? Звезда тебя уволили? Гиганты меня окружают, безостановочно забрасывая вопросами. Рыжебородый хвалится, что сам сложил все шлемы. Пухленький притянул со склада коробки с байкерской одеждой. а самый высокий стоял на стрёме возле лестницы на случай помощи любимому посу. отвечаю любопытным гигантским бородачам по порядку. пока победили они, кривлюсь от своего признания. но это только на время. босс всегда злой, когда не на байке, и меня не уволили, я пока остаюсь с вами. с водрастный гомон бородачей принимаюсь развешивать цепи и пояса. Меня ещё ждут коробки с масками, очками, повязками с эмблемами моделей мотоциклов и ещё куча всякой байкерской всячины. И меня успокаивает только одно. Пусть немного, но некоторые сегодня обломаются. Домой я поеду одна.